«Убирайтесь вон! Как вы смеете делать мне такие предложения? Что это я такое себе позволила? Как вы могли вообразить? Убирайтесь! Я не желаю вас больше видеть никогда! Все кончено на этот раз! И не вздумайте являться суда с вашими несчастными пакетиками, с булавочками, с ленточками! Все равно я никогда вас не прощу! Я... я... я все-все расскажу папе, и он убьет вас!»